Куин. Двенадцатый день ее поиска в пустыне подходил к концу, и Куин прижалась спиной к усохшему старому дереву. Огромная голова Блейза лежала у девушки на коленях. Вужил мурчал, когда хозяйка трепала его за мягким шелковистым ушком. Его когти показывались из подушечек, а затем прятались обратно. Он наслаждался их привычным ритуалом перед сном. Осталось всего три дня. Ей удалось узнать, что Зандер покинул Люнстоун за несколько дней до того, как она улетела из Оукинглена. Наверняка он добрался до Дверей Смерти неделю назад. Куин понятия не имела, сколько времени у нее оставалось, прежде чем брат схлестнется с призрачным клинком. Может, это уже случилось? Закат наступал на бесконечную пустошь с мертвыми деревьями и растрескавшейся почвой. Куин негде было укрыться, кроме как за деревом за ее спиной, и она продолжала наблюдать за бесконечными пространствами пустоты, раздумывая над планом. В обычной ситуации огонь послужил бы маяком смертоносным существам в ночи, но здесь не было ни души. Световидица ни разу не видела даже ящерицы, крадущейся по пыльной земле. Просто ничего. Во всех направлениях. Многие и многие километры пустоты. Без сомнения, пустыня призвана дезориентировать любого, кто посмеет пройти по ней. Призрачный король наверняка создал эту пустошь, чтобы прикончить всякого, кто пришел неподготовленным, и убить надежду в тех, кто подготовился. Через несколько дней необходимо будет пересмотреть свой план. Бесцельно бродя по округе, она рисковала упустить возможности. Да и пустыня оказалась намного больше, чем на картах. Без каких-либо опознавательных знаков и признаков жизни Куинн потеряла ощущение направления и чувство времени в этой пустынной мертвой местности, пока она была затеряна в собственных мыслях. Безмолвную ночь прорезал пронзительный вой, знакомый и тревожащий. Он пронзил ее до мозга костей. Звук разнесшийся по пустоши. Был до ужаса похож на вой, который Куин слышала во время путешествий по древнему лесу. Они с Блейзом в унисон выпрямились. Он вывернул уши вперед, а она изогнула шею, ожидая услышать это снова. Вечерний ветер свистел в мертвых ветвях, но больше ничто не прерывало его бесконечный рев. Здесь проносился лишь южный ветер. Чтобы такой крик донесся до нее, нужно, чтобы его источник был... Снова раздался вой, такой же пронзительный и мрачный, как и в первый раз. Он прорезал пространство, прерывая ход ее мыслей. На этот раз они с Блейзом посмотрели друг на друга. «Пора пошевеливаться». Куин вскочила на ноги и схватила седло, лежавшее на пыльной земле. Несмотря на то, что Блейз дергал хвостом от предвкушения, он не поднимался, пока наездница закидывала ему на спину кожаное седло. Сумки, притороченные к нему, затряслись от силы броска, но на кону стояло слишком многое. Можно было пожертвовать несколькими пузырьками. Надо поторапливаться. Блейз поднялся, чтобы позволить хозяйке несколькими отточенными за годы движениями затянуть ремни. Вонзив когти в растрескавшуюся землю, Скакун сурово глядел в залитую звездами ночную тьму, пока наездница пристегивала к поясу Аврору и забиралась в седло. Уже через несколько мгновений они взмыли в небо. Прохладный ночной воздух обдувал лицо Куин, и она внимательно оглядывала бесконечные просторы мертвых стволов и поваленных брёвен в поисках того, что издало этот звук. Учитывая, что он был такой пронзительный, такой громкий, и что они оба его услышали, это не могла быть галлюцинация. Сперва расплывчатый горизонт лишь потемнел. Пустой и чистый, как и все остальное. Внизу были деревья, такие же, как почти две последние ничем не заполненные недели. Пустые, лишенные жизни. Бесконечное пространство гниющих деревьев, такое же, как и всегда. Однако затем святовидица заметила, что вдалеке собралось облако пыли, напоминавшее коричневый туман. Грудь пронзил приступ страха и по шее скатилась капелька пота, несмотря на холодную ночь. Пусть Куин бы никогда не призналась в этом вслух, тело ее напряглось от паники, от ужаса, от страха. Она отказывалась верить, что здесь были моровые волки. Они всегда держались древнего леса. А эта лесная полоса многие столетия была мертва. Должно быть, куин ошиблась. Должно быть, наткнулась на что-то другое, и это станет ясно, как только она доберется до пыльного облака. Блейз повернул в его сторону, расправив свои великолепные крылья, сопротивляясь могучему южному ветру. Даже несмотря на его исключительную скорость, Вужелу понадобилось немало времени, чтобы добраться до отдаленного облака. Оказавшись рядом, они зашли сзади. Вужел прошел на большом расстоянии и затаил дыхание под ее седлом. Перед мутным пыльным облаком по мертвому лесу с легкостью бежал серебристый волк, намного крупнее самой большой лошади, которую Куин когда-либо видела. Он возвышался над окружавшими его крошащимися стволами. Моровой волк! Его мех сверкал металлическим блеском в последних лучах уходящего солнца. Волк несся сквозь ночь, а вслед за ним бежали силуэты, мелькавшие в облаке пыли. Облетая их, квин прищурилась, пытаясь понять, зачем они преследовали его. Еще по меньшей мере 50 моровых волков неслись вслед за серебристым, бежавшим впереди стаи. Раскрыв рот от страха, Старлинг поняла, что они не преследовали его, а следовали за ним. «Это их вожак!» Она выругалась себе под нос, но проклятия утонули в реве ветра. В морозном лесу к северу от Люнстоуна Куин однажды убила трех плотоядных единорогов голыми руками, чтобы спасти ребенка, потерявшегося в лесу. Чтобы получить Аврору, она отправилась в горы Незваных и распорола брюхо двенадцати ползавшим по отвесным скалам скорпионом размером с карету. Однажды, попав в засаду на восточной дороге, Старлинг положила 10 элитных воинов Незервейла и выжила, чтобы доложить об этом отцу. Но она никогда не видела ничего подобного. Куин, раскрыв рот, глядела на нашествие моровых волков. Их прерывистое дыхание заглушало даже ветер. Вужил зарычал, напрягши плечи под седлом, и наездница почти чувствовала его страх на вкус. Один из моровых волков в арьергарде стаи, задрав голову, посмотрел на них с Блейзом. Он завыл в темноту, предупреждая остальных. Пугающий крик прорезал пространство, и уже через несколько секунд к нему присоединились остальные. Коллективный вой пятидесяти моровых волков сотряс пустыню громом, пронизывая куин до мозга костей. Предзнаменование смерти, как всегда говорили южане. Один из волков подпрыгнул, попытавшись схватить Блейда за лапу, но, лязгнув челюстями, упал на пыльную землю, не успев даже близко подобраться. Вужел все равно, зарычав, поднялся выше и забил крыльями в воздушном вихре южного ветра, который пытался сбить их вниз. В пустыне охотиться было не на что, и звери, должно быть, бежали к единственному живому существу на многие километров. «К Зандеру!» — следуй за ними, Блейс, – велела Куин. Волки мчались по мертвой равнине. Вужелу трудно было поспевать за их невероятной скоростью. Когда двери смерти покажутся в поле зрения, им с Блейзом придется нестись вперед, чтобы выиграть у моровых волков несколько драгоценных минут. Если, конечно, Зандер не убьет ее добычу первым.